Капитан Батлер был доверенным лицом у нашего правительства. Ему было поручено продавать хлопок и на вырученные деньги покупать оружие и привозить нам. Ну и вот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 Понимаешь, все фонды нашей конфедерации принадлежат теперь Янке. Во всяком случае, они так считают. А капитан Батлер твердит, что знать ничего не знает. Доктор Мид говорит, им все равно надо бы его повесить. Да этакий вор и спекулянт не заслуживает даже виселицы. «О, Господи, что это с тобой? Тебе плохо? Неужели тебя так расстроила моя болтовня?» Я знала, что он когда-то был твоим ухажером, но я думала, ты давно забыла о нем. Мне лично он никогда не нравился. Этакий мерзавец. «Меня с ним ничто не связывает», — с усилием произнесла Скарлетт. «Я поссорилась с ним во время осады после того, как вы уехали в Мейкен, Где... где же его содержат?» «В пожарной части».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 Скарлет мало заботила, что Ретта могут повесить. Слишком она нуждалась в деньгах, и необходимость достать их была столь настоятельной, столь отчаянной, что судьба Ретта не могла не волновать ее. Да к тому же она склонна была разделять мнение доктора Мида, что Ретт не заслуживает даже виселицы.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 «Какая же я бестолковая!» — воскликнула тетушка, вскочила с кресла и погладила Скарлетт по плечу. «Болтаю без умолку, а о тебе и не подумаю, милочка моя. Лежи в постель весь завтрашний день и отдыхай, тогда и наговоримся в сласть. О, Господи! Но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посидеть завтра с миссис Боннел. она лежит с гриппом, и повариха ее тоже».